Глава пятая. Над кручами пикосудеб, над грозно нацеленной в небо белоснежной вершиной, острый, словно копейный наконечник, грохотал неистовый шторм. Режущие проблески молний хлестали по ленивым ледникам, словно гигантские хлысты, сошедшиеся в единой темный щит тучи, казалось, опускаются все ниже, словно часть задушить горы в мягких, но гибельных, благодаря магии объятиях. Слабые приглушенные отзвуки достигли и самых глубоких подгорных пещер, где пылал яростным светом кристалл магии, охраняемый драконом Сфайрат. Фэс, Этлау, Рысь Аэссонне, Эйтери, Сфайрат, Север – все застыли за головы, словно надеясь пронзить взглядом тысячи сожжений древнего камня. И у всех на языке вертелось одно единственное слово, вернее имя – «Солодовец». Великий маг явился за второй половиной Аркинского Ключа. Присутствие Эвенгара ощущали все, даже не обладавший играном магического таланта Север. Я был прав, он многомудрый сфайрат. Если бы Саладорец хотел всего лишь освободить западную тьму и совершить трансформу, его бы здесь не было. А если он все-таки, как ты и говорил, не может определить, на что способна та половина, что у него в руках? «Почему это он не может?» – возразила Эйтери. «Я, конечно, не все поняла, но...» «Добрался, значит, Эвенгар Солодорский со своей половинкой ключа до западной тьмы. Попытался выпустить ее на волю, а не получилось, потому что не смог подобраться к ней достаточно близко. Эта-то половинка у нас. Думаешь, он способен, Аки Спаситель Вознесенный, разом пребывать во множестве мест?» – скептически заметил Инквизитор. «При чем тут Спаситель?» «Маги знают тайные тропы», — не уступала гнома. «Вот пусть многомудрый Сфайрат скажет». «Знают», — кивнул дракон. «И Саладорец, конечно же, тоже. Возможно, друзья мои, возможно, но...» Он кивнул на кристалл. «Заклятие такой силы я бы почувствовал». «Да не было бы там никакого заклятия. Откуда?» Упорствовала Эйтери. «Что, если оттолкнул его барьер? И все. Никакого грома молнии просто отпихнул. Почувствовал бы ты это?» свой рад заколебался я помню рассказы еще на первом курсе в вардосе заговорил фэс старательно не замечая яростные раскаты грома снаружи о капитанах, что в одиночку ходили на запад не желая умирать в собственной постели от старости и болезни было такое подтвердил и этлау Инквизиция одно время пыталась бороться, но капитаны, особенно бывалые, это такой народ. Ты чувствовал это, многомудрый? Да, совершенно спокойно и с достоинством кивнул дракон. Многие достигали барьера. И, как я понимаю, гибли, сталкиваясь с ним. Поэтому я так уверен, что попытка Эвенгара пробиться к сущности не осталась бы мной незамеченной. Э, господа хорошие, нельзя так. Что я тут слышал? Саладорцу бы расплюнуть оказаться, где он пожелает. Хоть бы даже и здесь. — Сюда вряд ли. Кристалл сбивает и путает всю магию подобного рода. Иначе любопытные маги уже успели бы здесь побывать. Покачал головой из Особенно те из них, э, что умели сами творить тонкие пути. — Эвенгар, он не из всяких. Насупился Север. Он-то из лучших будет. Тогда отвечу так. Надеюсь, что нет. Потому что иначе ему не потребовались бы всякие там громы-раскаты. Раздраженно отрезал Сфайрат. Скала под ногами у них ощутимо вздрогнула. С потолка сорвалось несколько мелких камешков. Солодорец не теряет времени даром. Сжал кулаки Сфайрат. И не экономит силы. «Решил, похоже, раздробить весь пик судеб. Что ж, мощи ему, наверное, сейчас не занимать. И как же, уважаемый дракон, намерен отбиваться?» Саркастически поинтересовался Этлау. «А что может предложить человек, решивший, что он тот самый надступник?» «Недостойно многомудрого отвечать вопросом на вопрос. Недостойно, говоришь?» «Когда он забурится достаточно глубоко, мы выйдем ему навстречу. Мне надо оставаться вблизи от кристалла, чтобы устроить Эвенгару поистине достойную его встречу». Тес, ты сталкивался с солодорцем лицом к лицу. Ты выжил, следовательно...» «Я выжил просто потому, что Эвенгар ни разу не пытался уничтожить меня по-настоящему», признался некромант. «Всякий раз он ограничивался напыщенной мелодекламацией, Объявлял меня не стоящим его внимания, но играющим ему на руку, после чего исчезал. Досадно. В общем, мы его встретим всем, что только имеем. Не слишком детальный план, скептически заметил Этлау. Я тебя не первый маршал империи, отрезал свой рад. Да и многочисленных полков у нас под рукой нет. «Как это нет?» — возмутился Север. Гномы Пикасуди пойдут в бой, по твоему слову, хранитель!» «Спасибо им за это!» — дракон церемонно поклонился. «Но если я правильно запомнил рассказ Фесса и Этлау, число против Эвенгара оружие негодное. Он очистил катакомбы Аркина одним ударом и даже не поморщился, словно и нет никакого отката или над ним он не властен». «Нет, ваша рать нам сейчас без надобности. А вот все остальные...» «А все остальные ударят каждый своей лучшей магией», гордо заявила Эйтери. «Саладорец отразит, наверное, любую, но не все вместе. Потому что каждая ведь требует своего собственного счета. Ставить же их разом едва ли сможет даже он». Свайрат одобрительно кивнул. «Несомненно, сотворяющее. «А я таки возьму мой лепесток!» — уперся неуступчивый север. «Где волшебничество не осилит? Глядишь, простая сталь справится!» Он выразительно плюнул на собственный кулак, размером с добрую пивную кружку. «Вот даже и это!» — дракон усмехнулся, ничего не сказал. «Именно этого Солодорец и ждёт, будьте уверены!» — заговорил фэс «Силу против силы, мощь против мощи!» Когда мы схватились в Аркинском подземелье, я, он, кивок Найтлау, и Эссанны, мы испробовали многое. Магия спасителя только помогла Эвенгару вскрыть хранилище, где прятался ключ. Драконий огонь не причинил ему ни малейшего вреда. Защита у Саладорца видимая, эдакий серый щит. Обычное оружие его не пробьет тоже. А Эсанне попыталась. Что остается, друзья мои? Магия крови, не сговаривая с хором, ответили Этлау и Рыся. Отлично, и кого резать станем? раздраженно бросил Фэс. Тут кошачьим гримуаром не обойдешься. Вперед молча шагнул север. Ежели потребно, чтобы этого гада избыть, меня орешьте. Я готов. На языке у Феса уже вертелись ядовитые слова о дураках и героях, когда Сфайрат неожиданно кивнул. «Твоя жертва, доблестный гном, не пропадет даром, можешь не сомневаться». Север только сжал кулаки, да гордо задрал подбородок. «Тогда уже меня тоже». Эйтери оказалась рядом с ним, обняла за плечи. «Тебя нет, сотворяющая», — непреклонно отрезал дракон. «Ты слишком нужна народу гному». «Если Эвенгара не осилим, так никакого и народа не останется». Эйтери оставалась непреклонно. «Погодите, погодите!» — вдруг поднял руку с Файрат. «Неужели... Айсанне, ты не...» «Конечно, а многомудрый!» — церемонно поклонилась драконица. «Наш род пришел. Надеюсь, у них хватит ума не ввязываться в драку с Саладорцем или не показать ему вход в пещеру, что ведет сюда». «Да, как-то странно. Такое сокровище, а ворот, как не бывало», — поддакнул Этлау. «Не в воротах дело!» — отмахнулся Сфайрат. «Да и точно! Чего ж бедняга Венгар всю скалу ломает, когда можно просто саму пещеру отыскать?» — заохало Айтери. Сфайрат и Айсанне, понимающе переглянулись. «Не всякий через ту пещеру пройдет!» «Не всякий?» — удивился фэс «Я же прошел! И Клара прошла, если я правильно помню! О, многомудрый!» «Капкан не на вас ставили!» – нагнулся к нему дракон. «Так что пусть бы Саладорец сунулся!» «Ручаюсь, так просто ему не выбраться!» «Пусть его кто угодно подпирает, хоть западная тьма, хоть восточный свет!» фэс и Этлау недоуменно переглянулись, а про себя некромант подумал. Не о том ли намекала Вейде, когда сама отказалась войти вместе с ним в драконью пещеру? «Саладорец об этом прекрасно осведомлен, к сожалению!» продолжал Свайрат. Не стоит ожидать, что он сам сунется в мышеловку, потому и ломает гору, что другого пути у него нет. Чудные дела твои, спаситель, вздохнул Этлау. Тот, кто ставил кристаллы, знал свое дело, отозвался дракон. А кто? Кто ставил? Свайрат только махнул рукой. Драконы не выдадут его имени Фэс ни за что и никогда. Почему? Какой в этом смысл? «Да потому, некромант, что слово – это слово. Тебе ли не знать? А сотворивший это чудо, быть может, имел основание скрывать свои деяние. Во всяком случае, он пытался защитить свое детище от могучих чародеев и, как оказалось, преуспел. Солодорец попал в собственную ловушку, сделавшись слишком силен. Не очень обнадеживает». — подумал ФС. Если Эвенгард сумел почуять за поднем и понял, что она насторожена на таких, как он, то как же тогда справиться с ним в открытом бою? Грохот нарастал. Пол ощутимо трясло, сверху постоянно сыпались камни. — Что тут у тебя творится, свайрат? – произнес новый голос, резкий и показавшийся злым. — Покоя кристалла простые смертные. Гору твой ломает какой-то безумный чародей. «Чаргас!» — обернулся хозяин пикосуди. «Спасибо, что пришли, собратья!» В кругу, отбрасываемого каменным сердцем света, появилось семеро. Все в человеческом облике. Четверо женщин и трое мужчин. Все высокие, статные, в роскошных доспехах и с богато изукрашенным оружием. Словно претарианцы на императорском смотру, шлемы они держали на сгибе левой руки. Но говорили они все на общепринятом Ибинском. Явились под личинами, явно понимая, кого им предстоит встретить. Свайрат кивнула рыжеволосая молодая женщина с точенным профилем и высокими скулами. А и они словно бы и не замечали. «Мэнгли» – Свайрат, самый высокий из мужчин, со снежно-белыми прямыми волосами до плеч. «Эртан» – Драконы один за другим приветствовали собрата. Он в ответ кланялся, называя их по именам. — Ты позвал нас, брат? — вновь заговорил Чаргас, когда церемонии наконец закончились. «Позвал — Позвал! Зачем? — будет говорить он. — Свайрат кивнул на некроманта. Фест шагнул вперед. всем пристальных взглядов, настороженных и не слишком добрых. Впрочем, чего еще ожидать от драконьего рода? «Многомудрые, позвольте мне начать без предисловий. Позвольте также опустить кое-какие доказательства, иначе речь моя затянется на часы». В горле пересохло, но сердце билось ровно. «У нас есть шанс покончить с проклятием западной тьмы. Не когда-то в будущем, а здесь и сейчас». «Достойно», — хладнокровно заметил Ртан. «Более чем». Кивнула медноволосая драконица. Дальше стало легче. Фэс говорил короткими рублеными фразами. Говорил о давно уже обсужденном. О сборе темной шестерки. О прорыве к самой сущности. О бракинском ключе. И о том единственном шансе, что им выпал. Он не умолчал об утраченных мечах, о Кларе Хюмель и собственном поражении. Ну и... Нетерпеливо перебил его с Файрат. Стоило некроманту на миг перевести дух. Ты ведь нам так и не объяснил, Фэс, как именно ты собираешься одолеть западную тьму. Помешало явление Саладорца. Ну вот и теперь все, что ты предлагаешь, это собрать темную шестерку, всех девятерых драконов, найти Кларухиумель и отобрать у нее мечи, наверное. После чего пустить в Ходоркинский ключ. А что дальше, мой, не неясен. Допустим, ты преодолел барьер. Все, перед тобой она, сущность, западная тьма. «Твоя цель. Что тогда?» фэс глубоко вздохнул. «Да, дракон прав. Он сбился, не досказал свой план до конца, а теперь еще и солодоится». «Минуту!» Поднялась рука еще одной из драконец, медноволосый вайес. «Пробивающийся сюда чародей, он уже довольно глубоко. Брат, файрат, если ты предполагаешь что-нибудь предпринять, это уже пора сделать». «Пожалуй». Помолчал мгновение, согласился хозяин Пикассури. «Но прежде чем мы отправимся...» Свайрат шагнул к рыси, положил руку ей на плечо. «Нас восемь, братья и сестры!» «Восемь! А полное кольцо требует девятерых! Нам предстоит решить, принимать ли у свой круг Айсанне, дочь павшей Кейден. Да, у нее нет своего кристалла, но я ручаюсь своим собственным, она его достойна». Юная драконица стояла нежива, не мертва, совсем по-человечески, залившись краской до корней волос. Дочка Иден резко проговорила Менгли. Шагнула вперед, взяла рысью за подбородок, пристально всмотрелась в глаза. Айсоны не дрогнула, спокойно выдержав этот взгляд. — Ты можешь гордиться, Редрон! — бросила рыжая драконица, почти оттолкнув юную таваку. Красивая дочка! — А ты все ревнуешь, Менгли! Спокойно отозвался молчавший до этого мужчина, с серебристого оттенка волосами, напоминавшими волосы рыси. «Я? Прекратить!» Рык Чаргаса, к изумлению Фесса, возымел действие. «Потом будешь сводить счеты, Менгли!» «Редрон, дразнить ее станешь тоже потом!» «Сперва дело!» Айсенне, у нас нет времени на должные церемонии и обряды!» рад за тебя ручается. В бой мы пойдем вместе. Если ты струсишь, я сам убью тебя. Разорву клочья, сожгу и разметаю твой прах над морем ветров. Поняла? И тебя не спасет даже временное посвящение. — Я не боюсь, могучий Чаргас. Рысь гордо вскинула голову. Мама сказала мне из моей крови, что и как я должна буду делать. Не сомневайся, я не отверну и не струшу. Она взглянула прямо в глаза старшему дракону. «Тебе не придется портить зубы, а мою чешую». Дерзка! усмехнулся Чаргас. «Что ж, я встану с тобой в одном кольце. Ты, Эртан?» «Да. Кто знал Кайден и знает Редрона, не усомнится в их крови». «Да, да, да». Один за другим повторяли драконы и драконицы. Мэнгли колебалась дольше всех, но, наконец, и она нехотя выдавила согласна. «Тогда идемте, сестры и братья!» Свайрат шагнул к выходу. «Некромант, инквизитор, оставайтесь здесь! Север, ты тоже!» «И если дела наши обернутся скверно, мы вспомним о твоей жертве!» Гном молча и с достоинством кивнул. «Он вызвался добровольно?» Уважительно взглянула на севера рыжая Менгли. «Тогда действительно у нас есть шанс!» Такая жертва дает очень много силы, куда больше, чем просто воющие от ужаса раб, притащенные на веревке и зарезанные. «Мы пойдем одни», — повернулся к некроманту Чаргас. «Вы только помеха». «Нет, даже и не возражайте. Драгоном не впервой останавливать сорвавшихся чародеев. Не думайте, что на наши кристаллы никто и никогда не посягал». Некромант пожал плечами, Отец Итлаву Выразительно воздел руки к небу, то есть к потолку огромной пещеры, откуда все чаще и чаще сыпались камешки. Впрочем, с каждой минутой они становились все крупнее. Драконы, молчаливой цепочкой, потянулись к выходу, а из первая она почти бежала, пока ее не догнал свой положил юной драконице руку на плечо, склонился, что-то заговорил полушепотом. Фэс ожидал, что возле рыси окажется Редрон, однако настоящий отец дочери Кейден, похоже, отнесся к внезапно обретенному потомству сугубо по-драконию, то есть совершенно равнодушно. Лишь у самого зела пещеры Айсаны обернулась. «Я вернусь, папа, не беспокойся. А если чуть-чуть повезет, то не просто так, а с Аркинским ключом». Сказала и, не дожидаясь ответа, скользнула в темный проход. Фэс проводил процессию драконов взглядом. А мы, значит, ждать будем, констатировал отец Этлау. Полыхающим и яростным светом кристаллу преподобный благоразумно не приближался. Не только, Эйтери, у тебя я знаю, все найдется, когда нужно. Чем-нибудь на полу чертить, а? Вскоре и Фэс, и инквизиторы, и сотворяющая, и даже Север вырисовывали на полу широченную магическую фигуру. «Почему драконы полезли в рукопашную? Их огонь ведь на Эвенгара не подействует!» «Или они мне просто не поверили?» Проговорил Фэс, никому в отдельности не обращаясь. «Почему же не поверили?» «Поверили. Они тебе уже давно верят», — отозвалась Эйтери. Гнома высунул от усердия язык, вписывала в вершину многолучевой звезды Рум Фиал. «Если бы не верили, то и разговаривать бы не стали. С них станется». И что они намерены предпринять? Я видел, как они дрались с червем в скавеле, но тот был просто чудовищем, тупой скотинкой. Ума, что у быка, не больше. Они только и смогли, что наверху загремело и заревело так, что все разом оглопли. Руны, даже в недорисованной звезде, вспыхнули голубым и растаяли. По дугам и хордам пробежали стремительные синеватые рощерки. Драконы и Виала нанесли свой удар. Отец Этлау уважительно присвистнул. «Если они не испарили половину снегов с вершины пика судит, я готов съесть собственные сапоги». «Погоди, нам твои сапоги для другого еще понадобятся», буркнул некромант с некоторой опаской, глядя на слот подземного зала. Оттуда уже валились обломки с человеческую голову. «Давайте, друзья, чертим, чертим». И так боюсь, что опоздали. За первым ударом последовал второй, третий, четвертый. Фес, словно наяву, видел кружащееся в небесах кольцо, девятку драконов, вставших крыло к крылу, и рысень, девочку, и ее же драконицу Айсанне, среди них. Внизу пылал ногой камень, с которого яростная драконья магия сорвала броню вечных снегов. Удушливый черный дым клубами рвался к встревоженным небесам где пробудились все сорок сороков измеренных ветров. А посреди этого хаоса, отгораживаясь серым щитом плавающим в плавающем воздухе, бил и бил в твердый камень одинокий маг с упрямством безумца, прокладывая путь в сплошной скале. «Он с ними не борется», — вырвалась Уфесса. «Ему на них плевать. Ключ. Вот что ему нужно. Давайте, давайте же чертим. Ты нас не погоняй». Пропыхтел отец Этлаву, стоя на четвереньках и вычерчивая острие очередного луча. — Лучше скажи, некромант, отсюда куда поворачивать? Пол уже не просто содрогался, он ходил ходуном. И Этери, и Северу приходилось отскакивать от увесистых камней, рушившихся сверху. Хорошо еще, пока не появилась трещин внизу, иначе вся работа по вычерчиванию звезды, пошла бы на смарку. Линии ее не могут прерываться. Наверху гремело уже непрерывно. Драконы не жалели сил. Саладорид же, видимо, только посмеивался. Щит почти наверняка требовал немалых сил, но пробить его не могли даже девять сомкнувшихся в кольцо дракону. Сфайрат и Чаргас что? Совсем лишились рассудка. Эвенгар скоро и прям пробьется прямо сюда, к кристаллу магии. Конечно, звезда Уфеса получилась так себе. Без идеального глазомера Рыси многое приходилось стирать и перечерчивать. Да и вообще не браться за что-то особо сложное. Все равно бы напутали. А ведь он дойдет. Шаг за шагом, ни на что не отвлекаясь, дойдет. Кто пролежал несколько веков в каменном гробу, тому терпения не занимать. Драконы могут хоть расплавить весь пик судеб. Салодорец это даже не заметит. Звезду кое-как вычертили. Пещера ходит ходуном, а кристалл файрата дрожит так, что вот-вот лопнет изнутри. Отойдите, отойдите! Кер поспешно встал, фокус вырисованной звезды. Тебя, преподобный, тоже касается. Эйтери, готовь эликсиры. Север, твой меч. Не бойся, некроманстер, не подведу. Что надо, все сделаю. А он все идет. — проворчал Этлау. — Идет ведь прямо сквозь скалу. И хоть бы что ему сделалось. Некроман, надеюсь, у тебя найдется козырь в рукаве. Что-нибудь наподобие гетских черепов. А то как-то, признаюсь, не по себе становится. Фэс не ответил. Стоял, сжимая кулаки, прямо в центре пламенеющей звезды, не в силах отвести взгляда от потолка пещерного зала. Кристалл магии пылал так ярко, что свет пробился сквозь обычно скрывавшую своды под горную тьму. «Иди сюда, солодовец. Один ли ты добился всего, или тебя вели, уже неважно. Встретимся лицом к лицу и посмотрим, способен ли я все-таки тебя удивить». Пик судеб стонал. Грубая и злая сила темного мага раскалывала вековую скалу. Драконы не отступали. Их мощь зажгла даже разреженный горный воздух над обнажившейся вершиной. Однако Эвенгара это не остановило. Эйтери поежилась, теребя в открытой сумке горлышки пузырьков с эликсирами. Север невольно подался назад, держа на готове свой верный лепесток. Забывшийся Этлау шарил рукой по груди, не находя всегда висевшей там перечеркнутой стрелы. И тоже не сводил глаз с потолка. Фэй зубы так, что свело челюсти. С Свенгаром ничего не значат все боевые таланты Керлареды. Приходится уповать на один единственный удар. Совершенно не по канонам классической некромантии. Учитель Дайнур был бы недоволен. Громоподобный удар сотряс древнюю пещеру. Своды раскололись, вниз обрушилась лавина горящих оплавленных камней. Засверкало, внутрь ворвался поток раскаленного, точно из кузнечного горного воздуха. Затем хлынуло пламя. А в его объятиях, спокойно, не торопясь, на виду у всех, вниз опускалась человеческая фигура, окутанная просторным темным плащом. «Ну уже некромант!» – не выдержал Этлау. Фесс не пошевелился. «Надо подпустить поближе. Еще ближе. Еще». Через пролом в своде вновь хлынул огненный поток и бессильно разбился о серый кокон, в раз окутавший неспешно спускающуюся фигуру. Драконы оказались бессильны. Они почти победили червя в Скавелли, но против Солодорца изначально чистый огонь ничего не стоил.